Ловля на живца. Никито собило дрожь и не только от холода. Он сидел, скорчившись за отбойником недалеко от выезда с заправки. Когда сзади послышался рокот от мотора, он чуть не обмочился от страха. Никита дёрнулся вправо к трассе, понял, что будет ещё хуже. Он распростёлся на твёрдой земле, трясущимися руками обхватил стойку отбойника, маску вжал в землю так, что края больно впились в лицо. Как-то раз на телеканале Animal Planet Он видел ящерку, которая ловко закапывалась в песок, не сходя с места. Уметь бы так. Господи, зачем ему это всё? Одно дело в контру гонять, другое самому оказаться среди живых вооружённых людей. Ради чего? Машина въехала на заправку, двигатель сбавил обороты. Хлопнули двери, командирский голос, от которого на загривке Никиты волосы встали дыбом, раздал команды. Затопали по асфальту тяжёлые берцы. Каждую секунду Никита ждал, что на его скорчившуюся спину упадёт тень и ствол автомата уткнется в затылок. Не отрывая руку от земли, он щепотчу нарисовал крест, забармотал про себя. «Отче наш, иже еси на небеси досветится да имя твое». Дальше он вспомнить не смог. Время шло, ничего не происходило. Осторожно приоткрыв зажмуренные глаза, он очень медленно приподнял голову. В цистерну газона что-то качали, наверное, топливо. Три автомата стояли, прислоненные к бамперу газона. Вот и оружие для их крутой команды. От мысль, что всё не зря, паника немного отступила. Никитос лёг поудобнее. Продолжаю наблюдение, отчитался он в воображаемую рацию. На заправке всё было спокойно. Командир и двое бойцов заняты процессом, третий солдат повёл себя странно. Зашёл за машину, огляделся, достал из подвешенного сзади ведра пакет и сунул его в красный конус на пожарном стенде. Потом, уже не пригибаясь, вернулся к остальным. Очень интересно. Когда машина уедет, надо будет в этот пакет заглянуть. Военные закончили перекачку, боец наверху заклопнул крышку цистерны, солдаты разобрали автоматы, двое влезли в кабину с командиром, один повис на подножке. Никита снова вжался в землю, молясь Богу, чтобы его не заметили. Когда рок от грузовика затих за спиной, он выждал для верности еще пару минут, потом поднял голову. Тишина, пустота, никого. Но только он занес ногу, чтобы перелезть через отбойник, Открылась дверь. Не думая, не глядя, он, как стоял с занесенной ногой, так и рухнул на землю набок. Из задней двери заправочного магазина вышла девушка с ярко-красными волосами. Она куталась в бесформенную робу, но из-под нее выглядывали фантастически стройные ножки, обтянутые тугими джинсами. Девушка огляделась и направилась к пожарному щиту. Она была уже достаточно близка к Никитосу, чтобы он смог ее рассмотреть. Немного старше его, красивая, Из тех девчонок, что смотрят на него как на пустое место, даже хуже, с презрительным сочувствием, как на разрубленного дождевого червя. Она шла ровно по линии, как ходят манекенщицы по подиуму. Никита прошёлся взглядом от ботинок к выше, туда, где он никогда не был, и его рот наполнился слюной. Не просто так эта девочка попалась им на глаза. Теперь у него есть шанс, пока он с Филом есть. Ничего вокруг не замечая, Аня вытащила из пожарного ведра пакет Вынула из него в оки-токи записку. Пока читала, Никитос не сводил с нее глаз. Никита дождался, пока она закроет за собой дверь и кинулся на трассу. Юркнул за перевернутую фуру, пригибаясь к земле, перебежал на другую сторону, к МКАДу. На заднем сиденье Кадиллака валялся Хикару, шпилился в какую-то игрушку. Фила не было, он появился через несколько минут с биноклем в руке. Сразу остановил Никиту. «Я все видел. Щелчка следил. Три автомата, четыре ПМ минимум». По идее, должны быть и каски с бронежилетами. Фил там тёлка. Филосодадача посмотрел на Никиту. С солдатами я не видел. Нет, тёлка в магазине очень крутая. Пока Никито захлёбываясь, и повторяясь, рассказывал, что видел, Фил думал. Потом губы его растянулись в довольной улыбке. Он резко хлопнул Никиту по плечу, так что тот присел. А гонь, просто круть. Один из солдат ходит к этой тёлке, передачки носит, значит, и трахает её. Но не палиться. Командиры остальные по ходу о его бабе ничего не знают. Дожидаемся, пока он свалит, берём её. Она по рации просит её вернуться, типа забыла сказать что-то важное. Когда он придёт, заставим его отдать нам оружие, потом займёмся остальными. Как? Как ты заставишь её позвать этого обратно? Филухмыльнулся. Хикару поработает. Обойным ножом возле горла и позовёт и уговорит всё отдать. И отдаст, чтобы его чикой не почикали. Никита отвел глаза. Это жесть, Фил, так нельзя. Можно, Никитос, теперь все можно. Привыкай. Мы и остальное оружие возьмем. Я спалил их базу. Они сидят на недострое дальше по шоссе. Около километра отсюда, прикинь. Кругом коттеджные поселки, дома, таунхаусы. Занимай какой хочешь. А они в бытовке на стройке живут, дебилы. Поздно ночью в дверь поскреблись. Аня тихонько прижалась ухом к двери. Анюта, это я, Сёмин, откроешь? Аня открыла дверь. Не оставлять же тебя на улице, заходи. Сёмин в полном обмундировании, каска, броник, автомат втиснулся в узкий коридор, провёл пальцами по её щеке. Я на минутку, Ань. Ей стало тревожно. Что-то случилось? Нет, служба. Пришёл приказ в ночь патрулировать Щёлковское шоссе. Наверное, кто-то важный ехать будет. Завтра ночью я опять приду, можно? «Семин, а спишь ты когда?» Андрей улыбнулся. «На ходу. Не могу спать. Глаза закрывают тебя, вижу, и спать не хочется». «Ага, конечно». Аня встала на цыпочки, прижалась щекой к чуть отросшей щетине. Она втянула воздух. Хлопок, крем для обуви, дезодорант, кожа. Ей очень нравился его запах. Аня легко коснулась его губ. Прошептала. «Семин, будь осторожен. Я тебя очень прошу. Обещаешь?» Андрей кивнул. Обещаю, да я не на войну ухожу, обычное патрулирование, не волнуйся. В карман его штанов скользнула рука Андрея напрякся. Пару Рафаэла к тебе положила, улыбнулась Ане. Андрей жаловью крепко поправил не застёгнутый шлем, белозубая улыбка сверкнула в полумраке. Всё, я побежал, дверь никому не открывай. Выскочил на улицу и исчез в темноте. Через несколько минут опять тихий стук. Аня распахнула дверь и слова о голову забыл, застряли в горле. В проеме стоял человек в рабочем темно-синем комбинезоне и целился ей в голову из пистолета. Аня открыла рот, но человек прижал палец левой руки к стеклу респиратора, закрывающего все лицо. «Тсс, или умрешь, поняла?» Аня кивнула.